Жамиль Идиатуллин. «Мировая». От автора. Это мой дебютный роман. Он вышел 20 лет назад, в декабре 2004 года, а придуман был еще раньше, весной 2001 Писал я его долго и мучительно, отчасти с непривычки, отчасти из-за малоприятного целеполагания. Очень хотелось придумать и изложить все так внятно, подробно и пугающе, чтобы сглазить. Ну и чтобы интересно получилось, конечно. Некоторые активные поклонники считают, что ничего лучше я так и не написал и, очевидно, не напишу. Я же, готовя текст к переизданию, с некоторым удивлением обнаружил, что он вполне логично встраивается в, так сказать, производственную линейку моих сюжетов, где-то предвосхищая, где-то затаптывая все те же темы, которые изводят меня по сей день и заставляют писать все эти годы. Стиль, конечно, заметно изменился. Я хотя бы избавился от дурацких скобок. Но убирать их из переиздания мы с редакторами не стали и вообще постарались оставить все, как было, устранив только явные огрехи первого издания. Ну и название пришлось поменять. Оригинальным названием «Руссия» Я страшно гордился, но издательство настояло на другом — татарский удар. А чуть позднее игры с миксованием латиницы и кириллицы пошли косяком, вскоре отмерев за ненадобностью. Сегодня такие игры выглядят совсем замшелыми и немножко опасными. Поэтому мы с издателем согласились придумать для юбилейного переиздания новое название. «Мировая». представляется мне более точным и емким вариантом. К счастью, многие из тогдашних угроз растворились без следа. К сожалению, некоторые опасности, в том числе представлявшиеся списанными и нелепыми, нас настигли, пусть и не совсем так, как я боялся. Но, выходит, боялся не зря. «Мне очень жаль, что совсем всё сглазить не удалось». Я правда старался. Вступление. Казань. Ночь на 11 августа. В детстве... Родители с некоторой даже гордостью говорили, что меня пушками не разбудишь. Гордость эта превращалась в раздражение каждое буднее утро, когда им приходилось, как тесто, запихивать меня в школьную форму и следить, чтобы я, открыв кран и выдавив столбик помарина на щетку, не уснул, сидя на краю ванны. Но они сдерживались, а сам я до сих пор не уважаю себя за умение несмотря на такие свои особенности, не опаздывать ни на зарядку. Тогда на закате загадочной советской эпохи ее ввели по всем школам. Классное было зрелище. Школьницы в синей форме, в том числе усатые десятиклассники, школьницы в коричневых платьицах с черными передничками, потрескивающими на груди, выстраиваются в пропахших мелом и пылью вестибюлях школы и десять минут уныло размахивают руками по системе Мюллера, имя которого давно никому не известно, но подвиг, увы, бессмертен. Нина палит информацию, каковую был обязан вести еженедельно. Навык успевать в последний момент я сохранил и в университете, и на всех своих работах. Пройдя несколько шагов по карьерной лестнице, Я первым делом выторговал себе право приходить в редакцию не когда положено, а когда надо, потому что годы не разрушили крепость моего сна, так выдули верхний слой раствора и складки. И проснулся я не от шума, тем более что не пушки это были, а от чувства тревоги, которую я называю про себя папашкиным нюхом. Это из-за него я обычно вскидываюсь, Когда в отсутствии гульки, ушла в поликлинику, например, в детской просыпается гольчуга и начинает потихоньку реветь. Я в силу некоторой тугоухости первых аккордов не слышу, но сигнал тревоги принимаю и бегу сюсюкать. Папа прибег, молочко принес. Кто обидел галияшку? Сон плохой, получи сон по попке. Именно этот нюх или как уже его назвать, бросил меня на родительской даче к Нурычу, игравшему себе на наружной лестнице второго домика за секунду до того, как он потерял равновесие и полетел вниз по ступеням. Я не успел. Нурыч накувыркал двойной перелом левой руки, чего я до сих пор не могу простить ни себе, ни поганому своему нюху. Секунд пять я пытался проморгаться. Голову занимали куски уже напрочь забытого сна, в том числе и ту часть головы, в которой сидят глаза и связанные с ними нервы. Поэтому нуроча я углядел только через пару секунд, после того, как убедился, что гулька безмятежно дрыхнет. Сын молча сидел на краю нашей кровати, серьезно уставившись в меня. Видимо, этот взгляд меня и разбудил. Эмпатия не иначе. Увидев, что я проснулся, Нурыч заулыбался без зуба ртом. Тут я понял, что ничего страшного, по крайней мере, не случилось. И чтобы Нурыч сильно не радовался, сердито зашипел. — Ты чего припёрся? Обещал ведь, что один спать будешь. — Папа, извини, я просто хотел сказать, что, кажется, праздник начался. В очередной раз мимолетно восхитившись тому, Насколько безупречно вежливые формулировки выдает мой, прямо скажем, нагловатый наследник, я все так же сердито спросил. — Ты с ума сошел, да? Какой еще праздник? Нурыч объяснил. — Так салют же! — Где салют? — Где надо, над Кремлем. Пойдем скорее, пока он не кончился. Я некоторое время помолчал, прикидывая варианты, потом понял, что их, в общем-то, нет. — Спать ты, пока я не посмотрю, не ляжешь, — констатировал я. Этот наглец тихонько кивнул. — Ладно, показывай свой салют, — обреченно сказал я и шикнул. — Только маму не буди. Нургали готов делиться каждой своей радостью, будь то котенок, обнаруженный за мусоропроводом, или очередной собственноручно выдранный зуб со всем миром. Дележку Нурыч начинал, естественно, с ближайшей родни, причем от подключения к процессу не была застрахована даже годовалая Галия. Нурыч твердым шагом повел меня в зал, откуда мы в непогожие дни дважды в год, в День Победы и День Республики, наблюдали за прыгающими над Кремлем разноцветными снопами. Правда, до Дня Республики оставалось почти три недели, а последний победный праздник во всё небо уже не вспоминался. Соответственно, никакого салюта мой маленький лунатик видеть не мог. Скорее всего, он разбудил меня из-за фигни вроде самопальных петард, пускаемых по поводу и без повода окрестными пироманами. Салют был не совсем правда обычный. Сквозь густые деревья ближайшей посадки пробивалось необычно яркое марево я подумал что администрация музея заповедника похоже решила усилить подсветку кремлевских стен а когда над деревьями полетели острые разноцветные брызги и нуры закричал восторженным шепотом вон вон видишь и через секунду донесся раскатистый гул я понял что это не подсветка и некоммерческий салют, о котором время от времени договаривались крупные казанские фирмы по случаю своих юбилеев. Я совсем ничего не чувствовал. Стоял как замороженный, держал подпрыгивающего Нурыча за плечо и смотрел на феерию света, которая деятельно разворачивалась за казанкой в нескольких километрах отсюда. Пучки быстрых искр, взлетали в разных точках кремлевского периметра, разом отбеливая половину черного неба. От этого огромные тени стремительно, как подрубленные, валились на далекие стены, и казалось, что нескольких здоровенных кусков Белой ограды уже нет. Что холм, на котором полтысячелетия стоял Кремль, покрылся рвами и воронками. Что губернаторский дворец, и торчащие за ним перевернутой белой табуреткой мечеть Кул-Шариф пошли неровными пятнами. И что башня Сююмбике, давно пародировавшая Пизанскую башню, перекосилась больше обычного и стала откровенно щербатой. Следующая вспышка высвечивала стены и башни, и все вроде бы оказывалось в норме. Но приглядеться из-за мельтешения ярких пятен не удавалось. да и смысла не было приглядываться. Я и так видел то, чего, к счастью, не видел сопевший под ребрами сын. Как толстыми кипящими свечками вскидывается и через длиннющую пару секунд опадает вода в казанке, галогеновой яркости светляки машин на ленинской дамбе перемешались в кучу, а сама дамба минимум в паре мест потеряла четкость и съехала дорожной плоскостью в воду, будто нагретая солнцем пластилиновая колбаска. Только солнца не было. Была ночь, был неблизкий и совсем не страшный ад. И был неслышный бетонный гул, который щекотал пятки линолеумом и лоб, мелко, прохладным стеклом, в которое я, оказывается, уткнулся, стараясь избавиться от совсем несвойственных этому часу бликов. Потом все кончилось, гул затих, марево растекалась сквозь прорези в кронах. Подсветка стен погасла, лишь прожектора в верхней третьей сиюмбике давали какой-то дерганный свет. Башня походила на натужную ухмылку легшего на бок чеширского кота, которая пляшет в воздухе, да никак не решится растаять, помигивая, как фиксы, полумесяцем на шпиле. Нурыч спросил, — А что за праздник-то? Ведь если салют... то всегда праздник, да ведь, пап? — Не всегда, — очень спокойно сказал я. — Не знаю. Завтра узнаем. — А это новый вид салюта был, да? — Да, — согласился я. — А видел, там стены как будто горят. Это лазеры, да? — Нет, Улом, сынок. Просто огонь. — сказал я. — Как в Лейзер Ассасинс? — Круче. Пойдем спать. Нурыч, счастливый тем, что не пропустил внеплановое зрелище, уснул почти моментально. А я сидел рядом с ним, тихонько гладил сына по голове и думал, что все время забываю его постричь. и пытался представить себя на месте чиновников ООН, которые совсем недавно объявили нынешний год годом Казанского Кремля, торжественно внесенного в список всемирного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А сегодня, выходит, благословили авиационную группировку НАТО на бомбардировку этого наследия. И еще пытался понять, на самом ли деле основная вина за налет Лежит лично на мне. Пытался и не мог.